Глава одиннадцатая Сложно описать словами выражение лица дракона, когда, проснувшись вечером, он увидел у своей постели пополнение. Именно это – возвращение племянницы – и поставило его на ноги быстрее любой хваленой драконьей магии. Несмотря на протесты семейного лекаря, уже на следующий день Эндер отправился сначала в гимназию, а после – королю, чтобы поблагодарить за возвращение девочки, а заодно и за родингеров. После разговора с Рейером, его величество дал добро на ревизию всех дел этой семейки. Благодаря стараниям Далагарди инцидент с Кики тоже благополучно разрешился. Директор, грозившийся исключить проблемную ученицу, сменил гнев на милость и позволил Эдвине вернуться к занятиям. Да, но мы пока больше не видели. Не то змея затаилась, выжидая удобного случая, чтобы снова ужалить. Не то трусливо поджав хвост, уползла под свой камень. Надеюсь, в ближайшее время мы о ней больше не вспомним. А расследование, начатое против Родингеров даст плоды. Наконец-то появится доказательство вины Гелиана, А может, и всей семейки. Не удивлюсь, если Вольмар с братом у него на подхвате. Несмотря на то, что Эндору не терпелось вернуться к работе, пару дней он все же выделил для больничного. Не потому что собирался валяться в кровати, а потому что хотел провести это время с нами. «Ну, то есть Сыдвины, конечно же, а я...» «И я так, за компанию». Хотя по поведению дракона этого и не скажешь. Конные прогулки по городу и паркам, вечера в уютных кафе и дома, когда за окнами кружат первые хлопья снега. А ты сидишь с чашкой горячего шоколада и смотришь в самые невероятные глаза самого невероятного на свете мужчины. слушаешься в его голос, впитываешь его взгляд, отвечаешь улыбкой на его улыбку. С головой погружаешься в эти новые, совершенно непривычные для нас чувства. В его тепло, внимание, заботу. Мне хотелось остановить каждое мгновение или хотя бы замедлить время. Как можно дольше находиться рядом с ним и девочкой, которая больше не смотрела на меня враждебно. Нет, идея между нами так пока и не наступила. И порой я все еще ловила иногда задумчивые, а иногда недоверчивые взгляды и двины. Но постепенно таких взглядов становилось меньше, а улыбки, когда со мной общалась, стали появляться у нее на лице все чаще. Единственное, чего я продолжала бояться, это внезапное возвращение Ранвей. В последнее время она не подавала никаких признаков существования, но я не торопилась радоваться. Может, конечно, снова исчезла, но даже если это и так, ничто не мешает ей когда-нибудь вернуться. Проблему с Ранвей надо было решать и решать как можно скорее. Дважды Далагарди ездил в городской морг, чтобы осмотреть м подходящих для ритуала кандидатов. И дважды возвращался ни с чем. «Не подходит», сказал он в первый раз. «Слишком много ножевых ранений. От этого тело сильно изуродовано. Такое только в крематорий». Меня передернуло. Во второй раз оказалась утопленница. К сожалению для нас, Девушка слишком много времени провела в воде, прежде чем ее выловили. Поэтому она тоже не подходила. Креймер, патологоанатом, которому я плачу, пообещал связаться с моргами ближайших городов. Может, нам повезет. Сомнительное, конечно, везение. Особенно для тех, кто оказался там в качестве клиентов. «А он никому не расскажет», – с тревогой спросила я. «О том, что лорд Элагарти интересуется трупами». Я плачу ему достаточно, чтобы он молчал, успокоил Энтер. В общем, вопрос с ранвией новым телом по-прежнему оставался открытым, как и вопрос со вторым даром Эдвина. Девочка пока не понимала, что Вильма призрак. Решил, что старушка была моей спутницей и явившейся в гимназию за компанию с Брумом. Мне нравится эта Мистис, сказала она в день их знакомства. Кто она? Моя добрая знакомая, осторожно ответил я. Если добрая, то почему я ее раньше не видела? Ты никогда не приглашала ее в гости?» Объяснять, что после нападения искаженного Эндер у дом защиты от духов, поэтому гостить у нас Вильма точно не будет, я не стала. Решила сначала поговорить с Двагарте. Все-таки это его племянница. Узнав, какой именно дар пробудился в девочке, дракон, мягко говоря, не обрадовался. «Не такого будущего я желаю Двини. «Думаешь, ее силу захотят использовать?» Дракон мрачно кивнул. «Как уже говорил, зрящих в кармаре мало. Единица. Тогда лучше никому не мне рассказывать об этом даре». В завещании фармеров четко сказано, она должна раскрыть в себе три силы. «Может, к харгам завещание фармеров? Пусть Дана подавится его деньгами». Дело не в деньгах, а в имени. И Двина имеет на него куда больше прав, чем все дочери Левенштерн вместе взятые. Если бы не причуды старика, Далагарда поморщился. Было видно, ему неприятно вспоминать о покойном фармере, и уж тем более о нем говорить. «И что ты намерен делать?» – поинтересовалась я, возвращаясь мыслями к Двине. Рано или поздно она поймет, что видит не только живых, а Вильма необычная старушка, а призрак. Поймет и наверняка испугается. «Я так испугалась!» Поначалу, что не ночь, то снился очередной кошмар с участием покойников разной степени ужасности. И только спустя время я научилась относиться к духам, как к одной из реальной новой жизни. Привыкла и смирилась. Постараюсь все осторожно ей объяснить. Я бы могла с ней поговорить, вызвалась я. Дракон покачал головой. Я сам. Никто, кроме меня, не знает о твоем даре. Пусть так и будет дальше. Тебя и Толя, добавил я мысленно. Собиралась рассказать мужу о том, что Кастен поджидал меня в гимназии, но нас прервали. В кабинет постучав, вошел Бальтер. «От майста Вольмара Родингера!» – заявил он, протягивая дракону записку. «Интересно». Обойдя стол, Долагарди опустился на самый край и вскрыл послание. «Что им нужно?» – не выдержал я, когда молчание затянулось. «Приглашает меня на ужин. Сегодня». Мы с Бальдером переглянулись. Зачем? Озвучил я вопрос, который явно не давал покоя дворецкому. Хочет предложить сделку. В каком смысле сделку? Скомкав записку, Эндер бросил ее на стол. Он не уточнил. Тогда и ехать к нему нечего. Встреча состоится в клубе. Тебе нечем беспокоиться. Де слегка улыбнулся. Если Эйра позволит кашлянув начал Бальдер. «В этот раз я вынужден согласиться с ее светлостью. Вам не стоит». Но дракон прервал его уже без улыбки. «Я обязательно обращусь за советом, если мне будет нужно. Пока что не нужно. Скажи верно же, что подготовил машину. Уже опаздывал в управление». Бальдер хотел бы что-то добавить, но под строгим взглядом хозяина запнулся, поклонился молча и вышел, явно обиженный. «Может, все-таки не стоит?» – осторожно начала я. «Ты был ранен несколько дней назад. И поэтому больше не могу посещать мужские клубы?» – пошутил упрямец. «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Он приблизился ко мне, мягко обнял за талию. «Мне приятно ваша забота, леди Далагарди. Очень». Почувствовал, как щеки заливает румянцем. «Мы здесь одни, мне зачем играть на публику». Стоило это сказать, как объятия стали крепче, и то незначительное расстояние, что еще оставалось между нами, незаметно исчезло. «Я уже давно не играю, Женя, и все жду, когда ты мне позволишь им нарушить условия нашего договора». «Кажется, я сама уже давно не против этого нарушения, но... В наших отношениях было слишком много, но... И это я не про то, что через несколько месяцев он должен будет меня отпустить. Я вполне могла бы остаться. Вот только в качестве кого? Ранви Довагарде? Ну что если благодаря ритуалу я обрету новое тело, а Ранви займет и без того принадлежащее ей место? У драконов не бывает разводов, а значит, меня ждет участь тайной любовницы. Так себе роль, если честно. Не уверена, что хочу занимать в жизни дракона столь почетное место. И это в лучшем случае, в худшем. Про худшее старался старалась не думать. Но паническая мысль «нет» не возвращалась. Что если древняя магия не сработает? Или сработает так, что моя душа отправится в местный рай? Или в ад, если небес не заслужила? Сколько у нас осталось времени? Подходящее тело можно найти в любой момент. Или же ранвей соберется силами и окончательно меня вытеснит. И тогда с ним рядом будет она, а не я. Зачем вообще что-то начинать? Горько, усмехнувшись в ответ на свои мысли, попыталась отстраниться. «Ты не опаздываешь на работу?» Отстраняться не получалось. Хриплый драконий шепот смешался с мягким прикосновением губ к уголку моего рта. «А ты не хочешь ответить?» «Поделиться всем, что варится в моей голове в последнее время?» «Вряд ли ему понравится эта каша из страхов и переживаний». «Не сейчас, Женя». Он медленно провел ладонями по моей спине, обхватил за талию. «Тебе пора. Чего ты боишься?» «Банально того, что у нас не может быть будущего». К счастью, от ответа меня избавил вернувшийся дворецкий. «Верно ждет в машине, Эйра». Досада, промелькнувшая в лице дракона, исчезла за маской сдержанности. «Отлично». Он отошел, и я тоже отступила шагнул к выходу сбегая капитулируя вернемся к этому разговору вечером невозмутимо бросил мне вдогонку муж ты же вечером собирался в клуб не думаю что задержусь там надолго надеюсь ты меня дождешься от взгляда дракона пламенная волна прошла по коже лучше бы не оглядывалась лучше бы не смотрела что то неразборчиво пробормотав и сама не поняла что сказала Я ретировалась из кабинета. Полдня не находила себе места, снова и снова прокручивая в уме его слова, вспоминая приятную тяжесть рук Натальи и мимолетное, такое невинное, но преступно сладкое прикосновение губ. Нельзя думать об этом, Жене. Нельзя. Но я все равно вспоминала и думала. Спасибо Идвине, которая, вернувшись с занятий, немного отвлекла. Я добровольно взяла на себя обязанности гувернантки и с удовольствием проводила с девочкой время. Неделя в доме Даны изменили ее. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Она стала спокойнее, перестала дерзить и капризничать. Это, несомненно, было хорошо. А вот то, что еще больше стало в себе замыкаться, и порой до нее вообще было не достучаться, мне не нравилось. Еще и дар зрящий, который она пока даже не понимает. Поужинав с племянницей, и, пожелав ей спокойной ночи, я отправилась к себе. В попытке расслабиться решила принять ванну. Сейчас как погружусь в ароматную пену и сразу забуду обо всех своих метаниях, успокоюсь, соберусь с мыслями. И когда Эндер вернется... Закончить я не успела. Заметила, как в зеркале, покрытом тонким налетом пара, что-то мелькнуло. Времени на то, чтобы испугаться, тоже не хватило. Собиралась коснуться колечка, но тело вдруг обмякло, как будто онемело. Я резко выдохнула, а потом... Все вокруг померкло. Ран до да Лагарти Последние несколько ночей были ужасны. Чувствую, что остановлюсь слабее, что силы меня покидают. Я как будто снова засыпаю. Ухожу туда, откуда так ненадолго вернулась. Едва очнувшись, ощущаю невыносимую усталость глаза сами собой смыкаются и от этой беспомощности этой слабости я прихожу в отчаяние если бы не вольмар уже бы сдалась отпустила только за него и получается держаться за моего дракона в этот раз я просыпаюсь не в кровати нахожу себя в ванне в облаке пены в которой я решил понежиться эта негодяйка одна да к счастью каждый раз открывая глаза боюсь увидеть эндра Но дракона рядом нет. Я облегченно выдыхаю. Горячая вода успокаивает. Нежная пена ласкает кожу. Собираюсь уже откинуться назад, позволить тебе несколько минут безмятежного отдыха, когда на зеркале белесом от пара приступает два слова. Пора, одевайся. Дважды меня просить не приходится. Завернувшись в полотенце, спешу в спальню. Замечаю перекинутое через ширму платье. Простое, темно серое. Какая же безвкусица. Но времени наряжаться нет. Вот для него и хотелось бы. Надев нижнее белье и эту тряпку, собирая волосы, обуваюсь и, накинув пальто, выхожу из спальни. До лестницы бегу, задержав дыхание. Спускаюсь осторожно на цыпочках. Моля великого дракона, чтобы никто меня не увидел. Уже поздний вечер, и до Лагарди наверняка дома. Последние ночи он не сидел у моей постели, но это не значит, что больше не стережет меня. И Бальдер любит появляться, словно из ниоткуда. Увидит, что сбегаю, и тут же помчится к хозяину. К счастью, мне везет. В холле тихо и пусто, горят лишь несколько бра, и я тенью скользну сквозь полумрак, выхожу на улицу. Порыв ледяного ветра, шебурнувшего в лицо капли дождя заставляют поюжиться и вспомнить о горячей ванне. Она осталась там, за окнами ненавистного мне дома. Но я буду рада в него вернуться, полноценной хозяйкой, а не полуночной гостей, появляющейся тайком еженочно. До ворот добегаю, преисполненное предвкушение встречи с моим драконом. Калитка со скрипом поддается. Я выскальзываю на сонную улочку. Оглядываюсь в поисках экипажа и замираю заметив, как от дерева отделяется темная, завернутая в плащ фигура. Расстояние между нами быстро сокращается. «Вольмар!» – шепчу одними губами и срываюсь с места. Подбегаю к нему, тянусь, торопясь оказаться в его руках. Но стоит ему вступить в отбрасываемое фонарем пятно света, как все внутри меня сжимается. «Ты не Вольмар!» – Выдыхая, в ужасе вскрикиваю, когда незнакомец вдруг резко хватает меня за руку. Собираюсь закричать, но грубая вонючая ткань вжимается мне в губы. Делаю непроизвольный вздох и чувствую, как снова исчезаю. Тону во тьме, как раньше. Эндер Делагарти «А, Эры! Стоило мне войти в комнату, как Родингер радушно отсультовал бокала. «Вы все-таки решили составить нам компанию». «Не скажу, что с удовольствием, но вот я здесь». Я кинул комнату взглядом. Вольмар и его шайка. Вездесущий Лейв и два других лорда, лица которых мне были знакомы, но и он я не помню. Устроились в дальней гостиной и проводили время за игрой в Крофилл. Я никогда не был поклонником карточных игр, и сейчас предпочел бы оказаться где угодно, но только не в обществе этих драконов. Хотя нет, нигде угодно. Я прекрасно знал, куда мне тянул весь день. Домой. К девушке с серыми штормовыми глазами, так не похожими на глаза Ранвей. Эти глаза я успел полюбить. Наверное, даже слишком. Слишком привязал себя чувствами к номерянке. «Как ваше самочувствие?» Продолжая изображать саморадушие, спросил Вольмар. «Лучше, чем вам хотелось бы». Я опустился в кресло напротив Родингера. И Лейф тут же услужливо подал мне карты. Поймал мой взгляд, отвел глаза. В его как будто читался страх. Жаль, и Блат отказался продолжать за ним слежку. Почему-то внутри аж зудело от желания забраться ему в голову, прочесть каждую мысль. «Что же ты скрываешь, Леев? Чего боишься?» «А как поживает прекрасная герцогиня?» Родингер хищно улыбнулся. Бросив взгляд на карты, я посоветовал мерзавцу. «Вы бы больше думали о своей семье, чем о моей прекрасной жене. Бран на стенах давали мало света, но даже в полумраке я заметил, как Леев нервно вздрогнул. Поспешил загородиться картами, словно маской. А один из друзей Вольмара вставил. Слышал, Вольмар против своего отца начали расследование? Против всей семьи?» «Увы», – задумчиво пробормотал Родингер и, захлопнув веер из карты, бросил на стол. «Я пас». Поднявшись, подхватил полупустой бокал и, отойдя к дальнему окну, сделал вид, что происходящее за окном интересует его больше, чем игра в Крофилл. Несмотря на то, что у меня была неплохая рука, на выигрыш мне было плевать. Взяв пример с Родингера, я сбросил карты и, налив себе виски, вместе с ним стал любоваться дождливым пейзажем. Умытые дождем дорожки парка, воснящиеся от света фонарей, голые, с волной чудовища, раскрывшие когтистые лапы кустарники, И тонкая луна, затянутая дымкой тумана. «Зачем ты меня позвал?» Не желая больше церемониться, спросил прямо. «Хотел предложить сделку», — не оборачиваясь, ответил Вольма. «Сделку?» «Сделку?» — эхом подтвердил дракон. «Ты ведь ведешь расследование, не так ли?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «И раз уж напал на след, теперь не остановишься». Решил сам добровольно во всем сознаться, и я мрачно усмехнулся. «Надеешься на милость его величества?» Вольмар поморщился. «Я не мой отец, и Родингеры — это не только Гелиан. Есть еще я и Кеннет, и нам дорого наше наследие, наше имя наши капиталы. Если отца все же арестуют, а я думаю, что так и будет, обещаю оставить в покое твою жену». Если ты пообещаешь не впутывать во всю эту грязь меня с братом. Это ты называешь сделкой? Предложением, от которого я не смогу отказаться? Немалых трудов мне стоило, чтобы не рассмеяться в голос. Странно. Я ведь говорю не с идиотом. Последнее, что меня волнует, это твое будущее и будущее твоего брата. А и в покое ты и так оставишь. В противном случае Кеннет станет единственным наследником если, конечно, ему будет что наследовать. «Угрозы, угрозы, угрозы!» – устало зевнул Родингер. «Зря ты, Эндер. Я ведь пытаюсь с тобой поладить. И говорю не о Ранви, а о той, другой, которую ты с таким удовольствием называешь своей женой». Не сразу заметил, не сразу почувствовал, как бокал в моей руке пошел трещинами. Прежде чем успел сказать, как сильно его ненавижу и как мечтаю разорвать этого Харга прямо здесь, на глазах у его свора лордов, Родингер невозмутимо продолжил. «Обещаю, не портит жизнь ни тебе, ни ей, если ты не станешь портить жизнь мне. Подумай над моим предложением, когда успокоишься. Уверен, ты его примешь. А сейчас вынужден вас оставить, господа. Дела». Он ринулся к показавшемуся в дверях слуге, поддался вперед, когда тот что-то зашептал ему на ухо, и тут же с явной досадой выругался. Что-то случилось? Лив снова выглядел напуганным. Случилось. Не сказал, а выплюнул Родингер, и стремительно вышел.